Тридцать шестое. Илья. Возле парковки задерживаю Мишу. Звони Миру и спрашивай, где он находится. Почему я? Кто много болтает, тому и выяснять. Считаю справедливым. Со мной он вряд ли захочет общаться. Лучше ты его набери. Скажи, что я тебя сильно подставил, и хочешь мне отомстить. В общем, прикинься, что мы стали врагами. Главное, о встрече договорись. Сейчас узнаем. Только стой тихо. Тоже мне враг. Миха достает телефон. Ну, Миха как Миха. Такого нагородил Мирославу. Даже я чуть не поверил, что отжал у него место галкипера и в драке выбил зуб. Мне и в нападающих неплохо играется, а на зубы болтливого дружбана вообще не претендую. Вот язык укоротить. Это бы я с радостью. И что в итоге? Мир сказал, что понимает меня как никто. Сам предложил встретиться и перетереть о наших общих проблемах. Могу же быть убедительным. Нашёл, чем гордиться. А за помощь — спасибо. Выясняю, куда ехать. Так и знал, что Мирослава дома не найти. Околачивается в бильярдном клубе на окраине города. Трогаюсь с места». Миха догоняет меня, хватаясь за ручку двери спорткара. «Послушай, Волков, я тут что подумал? А вдруг это ловушка?» «Вот поеду и разберусь. Отойди». Срываюсь и мчусь в нужном мне направлении. Почему я раньше не выяснил, какой одноклассник двуличный говнюк? Удивлялся, бесился, думал не головой, разумеется. В баре бильярдного клуба Сразу находится тот, кто мне нужен. Подхожу с одним желанием сразу двинуть в челюсть бывшему другу. «Не думал, что тебя зовут Миша. Это же знакомиться теперь надо заново». Еще и подшучивает гад. «А я не думал, что тебя зовут мразь последняя. Можно обойтись и без знакомства. Теперь-то я понял, кто ты». «Волков, за разговором следи». Мир, угрожающе встаёт с барного стула. Следить не получается. Ты что устроил? Зачем использовал Варю? Лучше выйдем. Если ты не планировал выступление, конечно, все-таки привык к вниманию публики. Но тут не то место, где захотят аплодировать. Идем. Мне все равно, где разбираться с мстительным крысенышем. Выходим во двор через внутреннюю дверь возле бара. Немного дальше замечаю машину Мирослава. Он здесь, видимо, постоянный клиент. Не паркуется, как я на обочине. Будешь дурачка включать? Или признаешься, зачем лес к Варе? Понравилось? Неясно тебе? В открытую насмехается. Ну, он достал. За последние дни мои нервы ни не к черту. Не смогу нормально говорить, пока гаду не врежу. Набрасываюсь резко и без предупреждения. Сразу бью в челюсть с правой. Мирослав издает злобный рык, успевает отклониться от второго удара. Получаю кулаком в скулу, но боли не чувствую, а только желание вмазать еще. «Ты же знал, что она мне нравится!» Между ударами шиплю ему в лицо. «Мне тоже! Особенно тем, что не повелась на тебя и врезала!» Временно прекращаем кулаками махать. В любой момент готовлюсь нападать и отбиваться. На ее месте могла оказаться другая. Зная тебя, Волков, я вообще удивился, что такая стойкая девушка есть. Найти ее оказалось несложно. Понять, что ей нравится, тоже. Она выкладывала посты и делилась мечтами. Оставалось только правильно подъехать, заинтриговать, а потом — бум! — поразить при встрече. И девчонка пищала от счастья. С Варей даже сильно заморачиваться не пришлось. Легкая добыча оказалась. У меня не просто кровь закипает, судя по ощущениям. Скоро рванет. Повторяю вопрос. Зачем? В соревнованиях принимаешь участие. Ну куда мне до тебя? Так размялся немного от нечего делать. Выдает противный смешок. Ты забрал мое место в команде. Наслаждался славой и обожанием фанаток. Меня потом не взяли даже в самый дохлый футбольный клуб. Отец назвал неудачником, жалея о выброшенных деньгах, и отправил на стажировку ума набираться. Ты здесь кайфовал, а я там находился, в унылом заведении с ботанами. Каждый день я ждал возвращения и ненавидел тебя. Мы могли поговорить об этом. И что бы поменялось? Ты уступил бы мне свое место? Нет. Но можно ведь и по-другому вопросы решать. Можно, да, кивает. Я хотел свой решить. Сначала аварий занялся, на зло тебе и от скуки. После приезда как-то отлегло немного. Девочки, клубы, тусовки, влился в привычную жизнь. Тогда и решил удержать ее, чтобы проверить тебя. Допустим, с командой ты прав, что тебе важнее, нужнее. Как все и всегда. Но с девушкой. Если бы ты не заварил это все, то и проверять не пришлось бы. «Ну, тогда бы я не выяснил, на что ты способен. Думаешь, я не видел, как ты на нее смотришь. Не замечал, как ты вылезал, как ты мешал нашим свиданиям. Я видел все и забавлялся при этом. Даже не догадывался, что ты умеешь так ревновать. Я тоже не догадывался. Варя для меня стала особенной. Она не должна была тебе достаться. Но ты и здесь сумел предать меня и перехитрить. «Мирослав, ты идиот!» Возможно. Тянет губы в крокодилии улыбки и машет кому-то за моей спиной. Оборачиваюсь. Несколько крепких отморозков с бильярдными киями в руках сходятся плотным кольцом. О, да ты подготовился. Ждал меня. Ну, не мих уже. Я сразу догадался, что он втирает мне басни по твоей просьбе. Мы могли бы и без твоей группы поддержки разобраться. Время не трачу. Закатываю рукава, челюсть разминают. Так много их, а я один. Капец. С ними тебе будет веселее, а мне меньше травм. Ты даже не стоишь того, чтобы я с тобой дрался. Пока местные отморозки не набросились, рассматриваю их, ищу слабое звено, у кого можно выбить ки. Хоть какое-то, но все же оружие. Один из отморозков, светло-русый парень с веснушками, напоминает кого-то. Видел его вчера. Где же, где? Точно. Его поймала камера в кофейне. Довел официантку до слез. Он подписывал заявление, что в его чае остатки моющих средств. «Так ты и на кофейне нападал. Твоих рук дело». Я же подозревал. Хотел накопить доказательства для отца. Показать, что я умею сам разбираться с большими проблемами. С кофейнями пришла идея случайно. Он даже не скрывает. «Не только тебе выдумывать, как за моей спиной встречаться с Варей. Ты должен был почувствовать помехи на своей шкуре. Кстати, каково это? Когда ты что-то планируешь, а потом бац, и все идет не по плану. Сейчас узнаешь, каково. Со свирепым рычанием бросаюсь на него. Чтобы не увернулся, хватаю за шею и на землю валю. Зря сорвался. Жалею, но поздно. Сейчас меня сверху прибьют отморозки. Я же рассчитал, пока тянул время, как и на кого нападать, каким способом отбиваться, но все уже. Скоро для меня все закончится. «Отпусти!» — хрипит Мирослав. «Не стойте! Валите его!» «Что бы со мной ни случилось, ты никогда не отмоешься!» Думаю, что последние слова станут такими. Мирослав вырывается, пытается бить. У нас завязывается снова драка. Подозрительно, что меня до сих пор не прибила его группа поддержки киями. И странно, почему за спиной раздается шум. Наверное, у меня начинается бред, раз я слышу знакомые голоса. «Бери на себя того, лысого, и я займусь этим ублюдком», — кричит Арсен. «Сейчас ты проглотишь свой кий», — слышу Миху осторожно еще один хватайте его орёт артем и помимо него еще слышно всех остальных отшвыриваю от себя мирослава нет это не бред моя команда реально приехала никого не звал не ждал откуда они вообще взялись ладно с этим потом разберемся вы представляете мирослав устраивал налёты и проверки на кофейне выкрикиваю настоящим друзьям из команды. Часть отморозков уже разбежалась. «Мир, да ты нарвался! Пора его проучить!» В ответ отзываются они, продолжая мутузить последних из стада. «Куда? Далеко собрался?» Хватаю одноклассника за куртку. «У тебя остались вопросы? Сможем и потом поговорить!» Так и хочет слинять. «Ну, понятное дело!» Хотел увидеть мое унижение, а вместо того сам морально на коленях стоит. «Держи!» — Миха протягивает мне Кий. «Раз он выбрал такое оружие, то и ты воспользуйся, как полагается». «Угу. Кому-то надо понести потери за бизнес моей семьи». Подбегаю к новенькому белоснежному внедорожнику Мирослава, замахиваюсь и бью лобовое стекло. Парни из команды и тут помогают. Лупит по тачке со всех сторон, лишая гадского бывшего друга красивой обертки любимого транспорта. Даже этого мало. Только подойди еще к варе. Только попробуй еще сунуться к заведениям волковых. В следующий раз ты и вся твоя жизнь станет похожа на эту машину. Предупреждаю я. Мир вытирает рукавом кровь с губы, раскаяние в нем незаметно. Насчет кофейни расслабься. То, что хотел, я уже тебе показал. Вернёте ещё репутацию. Насчет моей машины тоже не переживай. У меня полный пакет страховки. Быстро восстановится. Но не на всё же действует страховка. И не всё ты сможешь получить. Лучше подумай об этом. Что? Больше мне добавить пока нечего. Нагло цедит говнюк. Илья, давай я ему врежу. Сбоку предлагает Арсен. Нет, хватит с него на сегодня. Становится противно, прям до тошноты. Я выяснил все для себя. Попробуй только сунься. Последнее бросаю Мирославу. Он остается растерянный, с ушибами на лице и в местами одежде. Сам я выгляжу не лучше, да пофиг. Кофейни спасены, дадим опровержение, отец быстрее поправится. «Варю смогу защитить». И тут вспоминается. «Варя, девочка моя! Вот чёрт, она ведь меня ждёт, а я позабыла обо всем, переполненный яростью». «Прощаемся с командой до завтра перед выходом в бильярдный клуб». Мирослава не видно. Отморозки попрятались. Выясняется, что после моего отъезда Миха не успокоился. Вызвал всех наших в общий чат рассказал, куда я поехал навстречу. Они подумали, обсудили и посчитали, что вероятность ловушки все таки есть. Захотели проверить. Хорошо, что болтовня Михи, кроме вреда, иногда даже пользу приносит.